Глава девятая. «Выбери себе дом», — сказал Вестник, раскладывая перед Диной на столе несколько фотографий. «Зачем мне дом, если у меня есть свой? Ты не понимаешь. Тебе разве никогда не хотелось быть хозяйкой замка?» «Нет», — честно ответила Дина. «Какая ты скучная», — улыбнулся Вестник, и на его щеках образовались ямочки. Дина медленно выдохнула, чтобы не сказать что-нибудь грубое. С этим сумасшедшим нужно вести себя так, как он того желает. «Мы поедем в тот дом, который я выберу», — вступила она в навязанную ей игру. «Ты? Ты отправишься туда одна и останешься», — сказал вестник, поглаживая длинными пальцами разложенные перед Диной снимки. «Когда-нибудь». «Тогда зачем мне выбирать дом сейчас?» «Для вдохновения. Все будет проходить в том месте, которое ты выберешь». «Тогда вот это». Дина не глядя, ткнула пальцем в одну из фотографий и отвернулась. Комната, в которую ее поместили на этот раз — разительно отличалась от той, в которой она жила первые сутки. Она была маленькой, без туалета и удобного шкафа. Вместо кровати стояла тахта, а прикроватная тумбочка служила одновременно и столом. Когда вестник сказал, что им нужно уехать, Дина обрадовалась, потому что увидела в переезде возможность сбежать. Но вестник словно угадал, о чём она подумала, и ласково улыбаясь, нежно прошептал ей на ухо имена её сыновей и назвал сад, в который они ходят. Он даже знал точные адресы время, когда детей выводят на прогулку. Дина оцепенела именно в тот момент, а не позже поняла, что умирает. В тот день она послушно последовала за вестником и его спутником, угрюмым парнем в косухе и черных джинсах. Забралась в высокий джип с тонированными стеклами, сквозь которые мало что можно было рассмотреть, и позволила увезти себя туда, куда вестнику вздумалось. По ее ощущениям, везли ее в машине больше часа, Но с таким успехом могло пройти и пятнадцать минут. Время в обществе Вестника текло по каким-то своим законам, не имеющим ничего общего с реальностью. В дом Дину ввели с завязанными глазами, так что она не смогла увидеть, куда ее привезли. Убить ее Вестник попытался в тот же день. Еда выглядела безобидной, отварной картофель с зеленью и маслом и кусок ржаного хлеба. Дина не почувствовала подвоха, но сразу же после обеда ей стало трудно дышать. В тот самый момент. Когда она, скрючившись на полу, хватала ртом воздух, в комнату зашел вестник. Она умирала, задыхалась и проваливалась в черноту, а он смотрел на нее своими круглыми глазами и улыбался. «Это была тренировка», — сказал он после того, как Дина привели в чувство. В комнате помимо них двоих находился молчаливый парень, одетый во все черное. В руках молчаливый держал использованный шприц, и Дина догадалась, что содержание этого шприца не дало ей умереть. Уже позже она поняла, что этот молчаливый у них был медиком, который следил за тем, чтобы после путешествий быстро приходили в себя. Поняв, что эксперименты с нею только начинаются, она попыталась сбежать. Способ Дина выбрала киношный. Попросилась в туалет, и когда ее отвели в комнату в конце длинного коридора, выбралась в окно. Ее хрупкая комплекция и развитая благодаря занятиям йогой гибкость позволили протиснуться без проблем в узкий проем. Только оказалось, Дина не на улице, как надеялась, а в другом проходе. Не теряя времени, она разулась и, крадучись, стала пробираться к выходу. Одна из дверей в коридоре была приоткрыта, и Дина, прошмыгнув мимо мышкой, успела, однако, увидеть в комнате двух людей. Молодой мужчина что-то быстро печатал на компьютере, одетая во всё чёрная девушка разговаривала по телефону. «Ты же понимаешь, что никому, абсолютно никому не нужна в этом мире?» Трагическим голосом шептала в трубку девушка. Дина похолодела. Что за звездец тут происходит? В конце коридора ее уже поджидали. Молчаливый парень и улыбающийся вестник. С тех пор Дину сторожили и днем, и ночью. Даже в туалет она выходила в сопровождение уже увиденной ею девушки. Поначалу это казалось унизительным, а потом... Потом она привыкла. Дина притворилась, чтобы усыпить бдительность, что подчинилась этим сектантам, сломалась и полностью приняла правила игры. Поэтому, когда вестник заговорил с ней о новом путешествии туда, из которого обещал ее вернуть, она согласилась. Хоть и пришла в ужас. И снова она умирала добровольно, бунтуя лишь внутри. Заботливый вестник был рядом. Держал ее за руку и ласково нашептывал успокаивающие слова. «Я приду за тобой, моя девочка. Не бойся. Я приду за тобой туда. Скоро». Он действительно пришел. В тот самый момент, когда заблудившаяся в ледяной пурге Дина в отчаянии закричала. Вестник вышел из-за снежной завесы, глянул на Дину своими чудесными глазами, которые в том мире казались ярко-синими, и протянул ей руку. Дина вцепилась в его ладонь, понимая, что только он сможет вывести ее обратно в мир звуков и красок, где ее ждали дети и муж. «С возвращением», — сказал Вестник, когда она открыла глаза и убедилась, что находится... «Вы же о знакомой ей маленькой комнате». Замерзла. Молчаливый проверил ей пульс, дал выпить сладкого раствора и тут же заботливо укутал толстым одеялом. Дина завернулась в спасительный кокон и опустила веки. «Мы не зашли далеко. Страшно только там, где ты сегодня была. А дальше хорошо». «Да пошел ты!» ругнулась про себя Дина и содрогнулась. Ей не хотелось знать, что находится там, дальше. За снежной завесой. Ей не хотелось больше умирать. Не сейчас. В глубокой старости, да, но не сейчас. Ей как никогда хотелось жить. Но вестник считал иначе. На это подсаживаются. Прошептал он. Нет ничего слаще путешествий туда. Ничего. Пришел Дэн в себя от неприятного ощущения, вызванного чем-то холодным, льющимся ему за шиворот. Он с трудом разлепил глаза и обнаружил, что лежит на боку, сжатый с трёх сторон, креслом, дверью и подушкой безопасности. В разбитое боковое стекло, оказавшееся наверху подобно люку, хлестал дождь, который и привёл его в чувство. Дэн аккуратно пошевелил ногами, проверяя, зажаты ли они. Ноги свободно двигались, и это уже радовало. Головой тоже удалось покрутить. А вот когда Дэн потянулся, чтобы отстегнуть ремень безопасности, левую руку от кисти до плеча пронзила такая боль, что он не сдержал крика. На лбу выступила испарина, в висках зашумела, и к горлу подкатила тошнота. Дэн вновь прикрыл глаза и сделал несколько медленных вдохов-выдохов. Нужно выбираться. Аккуратно, несмотря на боли головокружения, так, чтобы снова не потерять сознание и не застрять тут на целую ночь. Казалось, прошла целая вечность до того момента, когда он не без труда, стиснув зубы от простреливающей боли в руке и стараясь не пораниться еще больше, сумел через разбитое лобовое стекло вылезти наружу. В сгущающихся сумерках он бегло осмотрел машину и тихо выругался. Вряд ли ее можно будет восстановить. Но главное, он жив. И относительно цел. Багажник, вопреки пессимистичным прогнозам, к счастью, удалось открыть. Дэн, осторожно стараясь не делать резких движений, отыскал фонарик и небольшую канистру с питьевой водой. Напиться ему удалось, а вот умыться не получилось. Левая рука совсем не слушалась, и любое маломальское движение отдавалось в ней острой болью. Тогда Дэн подставил под ливень правую ладонь и немного смыл заливавшую глаза кровь дождевой водой. При свете фонарика в уже наступившей темноте он отыскал очки и убедился, что одно стекло покрыли частой паутиной трещинки, но другое уцелело. Что ж, циклопом быть все же лучше, чем совсем слепым. Дэн надел очки и поводил лучом света по грязи вокруг машины. Нужно найти телефон, потому что без него невозможно вызвать помощь. А надеется в этой глушина, проезжавшую мимо машину, вверх наивности. Хватит. Одну проезжавшую мимо он на свою беду уже встретил. Мысли о черном джипе подстегнули его. Вдруг тот, кто там находился, решит вернуться и удостовериться, что Дэн мертв. И чем ему тогда отбиваться? Лучом света, как джедаю? Но как Дэн не искал свой телефон, найти его не сумел. Зато отыскал портманы с документами. И хоть на пустой дороге банковские карточки вряд ли ему помогут, с ними он почувствовал себя увереннее. Все дети ждать помощи тут можно до скончания века, а дорога рано или поздно куда-то приведет. Может, придется идти всю ночь, но какой-нибудь населенный пункт обязательно встретится. О том, что у него не хватит сил на долгий путь, Дэн старался не думать накинул на плечи куртку, сунул в карман портмоне и побрел по темной мокрой обочине. Несколько раз ему приходилось останавливаться и прижиматься спиной к стволам деревьев, пережидая приступы дурноты и головокружения. Один раз его вырвало, и после этого стало немного легче, но очень захотелось пить. Канистру с собой Дэн не взял, поэтому ничего не оставалось, как подставить лицо дождю. Ему казалось, что шел он так целую вечность, но так и не встретил ни машин, ни населённых пунктов. Как хорошо придумывать приключения героям, сидя у себя дома за компьютером с кружкой кофе и музыкой в наушниках. И как паршиво оказаться самому в передряге, раненому, замёрзшему, в глуши и совершенно одному. Его начало трясти. То ли от того, что сырой холод пробрался до самого нутра, то ли потому, что у него банально поднялась температура и впервые за всё время своего пути Дэн чётко понял, что не дойдёт. Утро так никогда и не наступит, дождь не прекратится, по дороге никто никогда не проедет. Он так и останется навечно путником, свернувшим не в тот поворот и безуспешно ищущим выход из другой параллели. Но когда отчаяние захлестнуло его сильнее боли, Дэн увидел впереди свет. Послышалось побрёхивание пса, и Дэн, собрав остатки сил, свернул на шум. Упал он, теряя сознание, в тот момент, когда почти достиг калитки. Дворовая собака зашлась в заливистом лае, и это было последнее, что Дэн услышал. Из забытья он выплывал медленно и плавно, покачиваясь на его волнах, словно на чьих-то гигантских ладонях. До слуха долетели шорохи и посудный звон. Дэн не без труда открыл глаза и увидел над собой деревянный потолок. Сам он лежал на застеленной простыней тахте. Комнату слабо освещала настольная лампа со старым тряпичным абажуром. Рядом с лампой на столике валялись упаковки из-под бинтов, использованный шприц и картонные коробочки. Левую руку ему кто-то, разрезав рукав, перебинтовал и надёжно зафиксировал. Взгляд Дэна остановился на графине с вожделенной водой металлической кружки рядом. Во рту было так сухо, словно он был набит песком. Никогда еще в жизни Дэна не мучила такая сильная жажда. Он пошевелился, чтобы осторожно дотянуться до кружки, и тело отозвалось на этот раз не резкой, а приглушенной болью. Возможно, тот, кто позаботился о нем, вколол ему и анальгетик. Только вот столик с графином поставил слишком далеко. Дэн так и не смог дотянуться до кружки и, оставив попытки, устало прикрыл глаза. «Пришел в себя», — раздался вдруг рядом голос а следом за этим — тихий шум пододвигаемого табурета и шорох одежды. Дэн открыл глаза и увидел немолодого мужчину. На вид тому было за 60, был он невысок и грузен, густая борода наполовину скрывала его лицо. Отросшие волосы с проседью закрывали уши. Но от его фигуры, от крепких рук с широкими ладонями, которыми он поправил на лице Дэна компресс, веяло спокойствием и уверенностью, как от заботливого отца. «Что случилось?» — продолжил расспрашивать мужчина. «Авария?» «Так я и подумал. И где это произошло?» «Не знаю, я долго шел». «Идти долго ты мог и сотню метров», — качнул головой мужчина. «Как тебя зовут?» «Дэн. Денис». «Я тебе немного помог, Денис, но без больницы не обойтись». «Надо обследовать голову. Удар, похоже, был сильный. И рентген, опять же, нужен». Мужчина скользнул взглядом по перевязанной руке Дэна. Скорее всего, перелом. Одежду пришлось попортить, уж прости, иначе было не осмотреть. Не страшно. Я вызвал скорую. Спасибо. Мужчина встал и собрал со стола использованный шприц, упаковки и открытые ампулы. «Что вы мне вкололи?» — спросил Дэн, следя за его движениями. «Обезболивающее», — ожидаемо ответил мужчина. «Сейчас легче?» «Да, спасибо», — снова поблагодарил Дэн. «Можно мне попить?» Мужчина развернулся с кружкой в руках, приподнял ему голову. Дэн жадно припал к чашке. Зубы клацнули о металл, несколько капель пролилось ему на грудь. «Не торопись», — качнул головой мужчина. «Потихоньку». «Сколько я здесь уже лежу?» — спросил Дэн после того, как утолил жажду. Сейчас. Мне бы позвонить. Телефон потерял», — сказал Дэн и осёкся. Телефонные номера он удивительным образом не запоминал. Помнил только номер матери. Но мама отдыхала с подругой за границей. Он сам купил им путевки и отвез в аэропорт почти две недели назад. Дэн решил не портить звонком маме долгожданный отдых. Она хоть и медсестра в прошлом, но за единственного сына переполошится. Через 10 дней к ее приезду он будет лучше. Так Дэн, по крайней мере, надеялся. «Нет, мама за границей. Отдыхает», — ответил Дэн, когда хозяин дома протянул ему мобильной старой модели. «Не буду ее пугать». «А друзья? Близкие друзья у тебя есть?» Из близких друзей у него были только Дина и Ивасин. Но Дина пропала, а Ивасин находился далеко. «Есть, но номеров не помню». «Бывает. Но сообщить кому-то нужно о том, что с тобой случилось». Мужчину прервал стук в двери. Он вышел и вернулся в комнату вместе с молодым парнем в спортивном костюме и лыжной шапке. «Поблизости ничего нет, никаких машин». «Мы с батей проехали с километр, утром по свету проедемся дальше», зачастил скороговоркой вновь прибывший с любопытством уставился на Дэна. «Уже очнулся? А мы с батей искали, где авария. Или тебя просто сбили?» «Сбили», — согласился Дэн. «Мою машину». «Как это?» — нахмурил понимающий седые брови мужчина. «Черный джип ударил в бок, и я слетел в кювет». «Хм... Я видел его у пансионата». Мужчина переглянулся с молодым парнем. «Вы что-то знаете?» «Нет», — коротко ответил пожилой и, приобняв за плечи парня, вывел того из комнаты. Дэн напряг слух, желая узнать, о чём они шепчутся. Но мужчины переговаривались так тихо, что нельзя было разобрать ни звука. В комнату хозяин вернулся уже один. «Это Санька, мой сосед. Он тебя нашёл», — пояснил мужчина, вновь усаживаясь на табурет. «Мы вместе тебя и принесли ко мне. Скорая едет медленно». Тут бездорожье. Да и областная больница не близко от нас находится. Так что первую помощь пришлось оказывать мне». «Вы вроде медика у местных?» — догадался Дэн. «Вроде медика», — усмехнулся от чего-то с иронией мужчина и, прислушавшись, торопливо поднялся. «Вот и скорая. Быстрее, чем ожидал». Он вышел встретить медиков, о чем-то тихо поговорил с ними в дверях, а затем провел к больному. Дэн обратил внимание на то, что фельдшер, мужчина лет сорока пяти, внимательно и с уважением прислушивается к хозяину дома, а молодой медбрат так и вовсе смотрит на него с благоговением. «Ну, поехали?» — весело спросил фельдшер после беглого осмотра. «Прокатимся с ветерком». Дорога показалась Дэну сущим адом. Машина трясла на выбоинах, и каждый толчок отзывался в теле нестерпимой болью. «С нашими дорогами рискуем привести тебя не с закрытыми переломами, а открытыми!» Мрачно пошутил фельдшер, когда машину особенно сильно тряхнуло, и оглянулся на водителя. «Семёныч, ты там поаккуратнее!» «Да я и так!» «Нам сейчас важнее пациента довести не скорее, а без новых травм!» «Уж пожалуйста!» — выдавил Дэн сквозь зубы. «Буду премного благодарен!» «Да, дороги у нас не очень!» — весело отозвался молодой медбрат. Зато больница упакована самым современным оборудованием, и капремонт недавно сделали, так что повезло тебе. Сомневаюсь в том, что повезло», — буркнул Дэн. Медбрат рассмеялся, а затем уже серьезно добавил. «Повезло в том, что тебя Павел Игнатьевич нашел». «Я сам дошел». «Вдвойне повезло. И что сам дошел, и что прямиком к Павлу Игнатьевичу». «Кто он такой?» — спросил Дэн, но вовсе не из интереса. Разговор поддерживать было сложно, но это был единственный способ отвлечься от мучительной дороги. «О, ты, наверное, не местный, раз не знаешь, кто такой Павел Игнатьевич. А он в прошлом известный врач, почетный хирург, в столице работал когда-то. Сейчас местных жителей на дому лечит. Если бы не та история пять лет назад...» «Серег, хватит болтать!» — сердито оборвал медбрата-фельдшера. «Да я не болтаю!» — обиделся тот. А о Свербском Павле Игнатьевиче лучше пусть больше людей узнает. Может, когда-нибудь справедливости воздоржествует. О каком торжестве ты говоришь, Серег? Павел Игнатьевич здесь уважаем и любим. И это его выбор — уехать к нам из Москвы и не работать больше в больнице». «Выбор?» — возмущенно фыркнул Сергей. «Его заставили сделать этот выбор. Вы же знаете, Дмитрий Степанович, что еще моя бабушка работала со Свербским». И она всегда повторяла, что Павел Игнатьевич — врач от Бога. А из-за какого-то толстопуза с ним так обошлись. «А что случилось?» — вклинился в разговор Дэн. «Да умерла лет пять назад одна актриса. Не очень известная, но жена какого-то влиятельного мужика. Не вина Свербского была, но обвинили его. И сделали так, чтобы он оставил больницу. Ушли его на пенсию, в общем. Если бы не это, он бы ещё работал и работал. И скольких бы пациентов спас? Свербский. чего то редкая фамилия показалась Дэну знакомой. Может, он ее слышал когда-то дома? Мама до пенсии работала медсестрой в столичной больнице и наверняка знала о таких светилах, как этот Павел Игнатьевич. «Ну все, подъезжаем», — сказал фельдшер с излишним энтузиазмом, словно его тяготил разговор. «Заканчиваются твои страдания, парень. Похоже, только начинаются», — возразил Дэн. И оказался прав. Бесконечная ночь выплеснулась в такое же бесконечное и мучительное утро. Его куда-то перевозили, ощупывали, светили в глаза фонариком, заставляли следить за молоточком, гипсовали и бинтовали поломанную руку. Потом вообще его засунули в навороченную и супердорогую трубу, наличием которой областная больница чрезвычайно гордилась. Дэну, любившему пространство в трубе, было невыносимо. Умный аппарат пищал, тарахтел и выл, и все эти звуки только усугубляли боль в голове. А когда под конец раздался стрёкот, Дэну показалось, что его мозг прошивают швейной машинкой. Но итогом всех мучений оказалась хорошая новость. Серьёзных повреждений, которых опасались врачи, у него нет. Жить он будет, хоть первые дни, и не очень качественно. Дэна решили оставить в больнице на несколько дней, и ему удалось получить отдельную палату. Вот, наконец-то, и сыграла свою благую роль банковская карточка. «А интернета у вас нет?» — спросил Дэн, молоденькую медсестру, когда та замеряла ему давление и температуру. «Есть!» — охотно откликнулась девушка. «Я напишу вам пароль. Можете подключиться». «Я потерял телефон. Ни одного номера не помню. А надо как-то родным сообщить, где я. Только письмом могу. Почтового голубя слать не хочется, так что лучше интернет». Девушка улыбнулась и махнула в сторону коридора. «В столовой у нас есть уголок с компьютером», Можно оплатить полчаса или час пользования. Так некоторые пациенты делают. Но, глянув на Дэна, осеклась. «Ой, вам лежать надо». Девушка задумалась, а затем вытащила из кармашка собственный смартфон. «Вот, можете написать с моего телефона. Вам почта нужна?» «Нет, личное сообщение будет через блог. Ему бы только предупредить Лизу. Их разговор оборвался так внезапно, что наверняка напугал девушку. Ему бы просто сказать, что с ним всё в порядке. Относительном. Но в порядке. Впрочем, почта тоже нужна», — добавил Дэн, подумав об Ивасине. «Я быстро». Девушка открыла нужное приложение и подала телефон, а сама тактично отошла в сторонку. Дэн набрал пароль и вошел на свою страницу. Личных сообщений было несколько, и почти все прислали его подписчицы. Одно написала, как и обещала, Татьяна. «Та молодая женщина, которая кормила его пирожками». Дэн подумал, что, наверное, это было бы неплохим решением ответить ей. Татьяна живет неподалеку и могла бы ему помочь. Она бы наверняка приехала со своими чудесными пирожками и, может, даже бульоном. Такие внимательные, домашние и хозяйственные девушки не только пекут пирожки, но и варят вкуснейшие бульоны ухаживают за больными не хуже профессиональных сиделок. Но ему не нужна была никакая Татьяна. Ни в качестве собеседницы, ни в качестве сиделки. И бульона ему тоже не хотелось, как и пирожков. Ему просто хотелось успокоить Лизу. Одно из сообщений написала она. Спрашивала, что случилось, и просила дать о себе знать как можно скорее. И от этих нескольких строк, пульсирующих тревогой и страхом, Дэну внезапно сделалось радостно так, что он даже улыбнулся. И кратко, чтобы не задерживать медсестру, он написал, что находится в областной больнице и потерял телефон. Затем торопливо похожее сообщение написал Васину и просил передать Николаю, мужу Дины, что внезапное исчезновение с радаров Весенина связано с таким вот казусом. «С меня конфеты», — сказал Дэн, возвращая медсестре телефон. «Лучше яблоки», — улыбнулась девушка. Она ушла, и Дэн, оставленный, наконец-то в покое уснул. Проспал он несколько часов, а когда открыл глаза, увидел сидевшую рядом в дерматиновом кресле Лизу. Сдвинув чёрные брови, девушка смотрела на него, и в её тёмных глазах читалась тревога. Дэн же, увидев её, напротив, обрадовался. На её приезд он даже не надеялся. Хоть чего уж таить, помечтал об этом. «Привет», — поздоровался Дэн. Лиза несмело улыбнулась в ответ и качнула головой. «Ты меня напугал». «Извини, что случилось?» Столкнулся с внедорожником. Не разъехались на узкой дороге. О том, что его столкнули, специально говорить Дэн не стал. «Зачем пугать Лизу еще больше?» «Что ты тут вообще делал?» Похоже, Лиза больше не собиралась обращаться к нему на «вы», и это обрадовало. Искал ответы на кое-какие вопросы. По ее лицу скользнула тень, и Дэн понял, что приехала девушка в такую даль не только из-за него. Или даже вовсе не из-за него. «Я привезла тебе свой старый телефон», сказала она после долгой паузы и протянула ему смартфон. «Не последней модели, но вполне себе приличный. Симку купила новую». «Ты кому-то еще сообщил о том, что случилось?» «Только и Васину. Но он далеко». «А родителям? Кому-то из близких?» «Мама в отъезде, за границей. Не хочу ей портить последние неделю отдыха. А из близких друзей у меня лишь Васин и Дина». Лиза недоверчиво хмыкнула. «Не веришь? Это я с виду общительный. На самом деле интроверт. Знакомых много, а близких друзей мало. Зато они надежные». А и нет вестей?» Дэн качнул головой. «Не знаю, я ж без связи». Лиза молча забрала у него телефон, который он неловко вертел в руке, открыла крышку и сама вставила симку. Затем включила и вбила в память свой номер. «Это тебе на всякий случай. Тариф с интернетом», сказала она, кладя смартфон на прикроватную тумбочку. «Спасибо. В палате можно подключиться к больничному». «Надолго тебя положили?» «Надеюсь, что нет». «Что с тобой, помимо того, что рука сломана?» «Так, сотрясение и пара ссадин». «Пара передразнила Лиза и грустно усмехнулась. «Ты себя в зеркало, видимо, не видел». «Так всё плохо?» «Ну, не красавец, в общем». «Материал он собирал», — проворчала Лиза. «Писатель. Надеюсь, не все книги у тебя такие травматичные». «Это первое». «Что ты узнал?» — задала Лиза вопрос, ради которого и приехала. То, что ещё были жертвы в пансионате, начал издалека Ден. Девушка вскинула брови, но ничего не сказала. И во время его рассказа продолжала молчать, только постукивала себя пальцем по губам, словно над чем-то раздумывала. И хмурилась. «Альфию, значит, убили рядом с пансионатом?» задумчиво переспросила она, когда Дэн замолчал. «Рыжий сказал мне, что его там напугала некая она». «Когда сказал?» — встрепенулся Дэн. «Ты опять увидела этого парня? Как его? Егор?» «Да». «В городке его считают пропавшим. Ищут ты не могут найти. Что он тебе рассказал?» Да практически ничего. Да и не он это был. Не тот Егор, которого все ищут. О чём ты? Не поверишь. Приехали. Пробурчал Дэн и завозился, чтобы сесть. Лиза наклонилась, чтобы помочь ему. Когда она поправляла подушку, одна из её косичек скользнула по его голому плечу. Лиза даже не заметила или не придала этому значения, а его от случайного касания словно прожгло. Что? Встревожилась она, увидев, что он замер. Больно. Дэн неопределённо качнул головой. Впервые Лиза оказалась к нему так близко, настолько, что он чувствовал тонкий цитрусовый аромат, исходящий от её заплетённых волос. Ощутил волнующее тепло её тело и, наверное, увидел бы собственное отражение в её цыганских глазах, если бы был в очках. Лиза, перехватив его взгляд, смутилась и выпрямилась. «Чему я не поверю?» — поспешно сменил тему Дэн. «Где-то увидела рыжего. Он сам пришёл к моему дому. «Опять? Только...» Она замялась, словно решая, стоит ли рассказывать всё. Дэн нахмурился, но не потому, что Лиза сомневалась, поверит ли он ей, а потому, что понял, что приключения выдались не только у него. «Ржи сделал тебе что-то плохое?» «Попытался». «Что он тебе сделал?» — занервничал Дэн. «Это сложно объяснить». «А ты попробуй». Лиза вздохнула и начала рассказывать. А у него от её рассказа всё внутри похолодело. «Дурак. Чёртов дурак. Нужно было вчера сразу после телефонного разговора мчаться к ней, а не удаляться, картина в пургу». «Зачем ты к нему выбежала?» Вырвалась у него, и он снова мысленно обругал себя. «Точно дурак. Раз ответственность за случившееся перевешивает на неё». «А ты бы как поступил на моём месте?» — с вызовом спросила Лиза. «И не говори, что ты тоже бы усидел дома». «Ладно, не усидел бы. Что случилось дальше?» Она продолжила свой рассказ, и потому, что она торопилась и нервно теребила косичку, было понятно, что жалеет о своей откровенности. Потому что Дэн хоть и молчал, но его сдвинутые на переносице брови, сжатые губы, красноречивые всех слов говорили о том, что он думает о ее безрассудстве. «И куда тебе понесло?» — не сдержался он, когда она закончила рассказывать о случившемся около часовни. Лиза не замедлила отреагировать. «Тебя вон тоже куда-то понесло». И что-то мне подсказывает, что твоя авария не просто так случилась. Да и ехать к пансионату после того, как вы с Диной оттуда еле ноги унесли. Вверх глупости. Твое желание повторно пообщаться с Рыжим — не меньшая глупость. Буркнул Дэн и осёкся, потому что Лиза сутулилась и обхватила себя руками, закрываясь. Ладно, извини. Оба сглупили. Пошел он на попятную. Я была защищена, Дэн. Угу. Со мной ничего не случилось. Пф. Не ворчи. Он от меня не отстанет, этот рыжий, понимаешь? Не отстанет, пока не получит то, что ему надо. Я просто пытаюсь понять, что нужно сделать и как мне отвязаться от него. И, кажется, начинаю догадываться, кто он на самом деле и что за тени были в пансионате. Ты мне помог понять». «Ну надо же», — сарказмом заметил Дэн. «Значит, моя вылазка в пансионат оказалась не зря». Лиза примирительно улыбнулась. И так как Дэн молчал, продолжила. Ты рассказал, что Альфе убили рядом с тем местом, и после её смерти в пансионате случились другие трагедии. Егор успел сказать мне, что там его напугала некая она, а потом заговорил со мной женским голосом. Он говорил про страшный голод и вряд ли имел в виду привычный нам. То есть ты хочешь сказать, что в пансионате обитает дух убитой Альфии? Уже не обитает. Со значением произнесла Лиза. Рыжий, это она и есть. Так я думаю. А тени? «А тени — это духи тех, которых убила уже Альфия. Они тоже погибли не своей смертью, заблудились и голодны». Дэн невольно присвистнул. «Триллер. Какой-то нереальный триллер. Поверить в такое сложно». «Мне проще, потому что я уже встречалась с аномальными, так сказать, явлениями», — Горько усмехнулась Лиза. «Вижу, детство у тебя было неординарным. Даже не представляешь, насколько. Чертовщина какая-то. А Владлен?» Я не дошла до часовни, но думаю, что с Владленом случилось то же самое или нечто подобное. Его убили не рядом с часовней, дома, но он мог часто прогуливаться до того места. «Не ходи больше туда», — потребовал Дэн. «Одна точно не ходи». «А с кем тогда?» — усмехнулась девушка. «Хотя бы со мной». Лиза промолчала, но обвела красноречивым взглядом палату. «Я тут не собираюсь задерживаться. Завтра же выпишусь». «Конечно», — насмешливо отозвалась она. «Дэн, от призраков гипсом не отбиться, там другой подход нужен». «Хватит уже издеваться». «Я и не издеваюсь, а говорю правду. Хотел получить ответ на то, что случилось в пансионате, вот я тебе его и дала. А верить или не верить — твое право». «И откуда ты такая взялась?» — проворчал он. «У мамы с папой родилась». Отрезала она, а потом спросила то, ради чего приехала. «Что ты узнал о Роне?» «Что собирался мне сказать, но так и не сказал». Спросила и застыла выжидающе, сверля черными глазами. «И сейчас уже не оборвешь разговор, как телефонный, и не отговоришься завтраками». Его узнали соседи убитых девушек. Нехотя ответил Дэн. Рон приходил к ним. «Когда?» — спросила одними губами Лиза, непроизвольно обхватила себе руками и впилась пальцами в плечи. «До знакомства с тобой. И незадолго до их гибели». «Рон не убийца», — прошептала Лиза. «Лиз, он не убийца». Повторила она уже громче, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. «Сожалею, Лиза, но мне...» «Зачем ты вообще в это полез? Зачем?» «Лиз, я мог бы в это и не лезть. Но это ничего не меняет. Рон может иметь отношение к гибели тех молодых женщин». Дэн сделал акцент на слове «может», словно желая оставить лазейку для отступления. Но Лиза уже вскочила на ноги. «Рон, не убийца!» — выкрикнула она. Ее лицо разгорелось, глаза метали искры. Она была хороша, невероятно хороша в этот момент. В своем отрицании, негодовании и, наверное, в захлестнувшей ее ненависти к Дэну за его подозрения. «Я не говорю, что он убийца», — сказал он, подаваясь к ней телом. Но Лиза не стала его дослушивать. Развернулась и вышла из палаты, не закрыв двери. Дэн без сил откинулся на подушку и громко выдохнул. Другой реакции от нее он и не ожидал. Но все равно от чего то было паршиво. Он долго лежал, глядя в потолок и прислушиваясь к шагам в коридоре. С каждой минутой надежда, что Лиза остынет и вернется, таяла. И без того смурное настроение усугубляло пульсирующая боль в руке. Действие энергетиков закончилось. Оно оказалось таким же коротким, как и иллюзия того, что Лизе он не небезразличен. Когда рука разболелась совсем невыносимо, Дэн потянулся к кнопке вызова медсестры, но вместо этого взял с тумбочки оставленный девушкой телефон. Вошёл в почту и увидел ответ от Ивасина. Бегло пробежав взглядом по строчкам, Дэн в качестве ответа написал только свой новый номер. Пётр перезвонил тут же, словно сидел и ждал вести от друга. «Ты где? Что случилось? Я же просил тебя никуда не лезть!» Петя, это была просто авария!» Попытался раздражённо урезонить Ивасина Дэн. Предплечье дёргало и простреливало болью, и выслушивать до кучи брань друга совсем не было желания. «Так я тебе и поверил!» проворчал Ивасин, но ну, уже примирительно. «Нельзя вас с Диной на несколько дней одних оставить». «От нее нет вестей». «Николай мне не звонил». «Ясно». «Я взял билет, возвращаюсь вечером. Уже в аэропорту, в какой-то больнице». Дэн назвал и спросил. «Супруга сердится из-за твоего возвращения». «Супруга к моим срочным вызовам уже привыкла. Я не вызывал тебя срочно. Если я не прилечу, ты еще куда-то влезешь». Хоть бы тебя в больнице продержали подольше. И Васин, так мне за тебя спокойнее будет. Приеду и с раннего утра к тебе. Что привезти? Яблок. Самых лучших. Куплю. Это не мне, а медсестре. И еще чего-нибудь вкусного для персонала. Хорошо, сказал Ивасин. А тебе что надо? Не знаю, устало ответил Дэн. Голову словно застилала ватой. Думать о том, что ему нужно, не было ни желания, ни сил. «Ладно, на месте разберусь. До завтра». Пётр был, как обычно, лаконичен, и за это Дэн его тоже любил. А ещё за то, что он всегда такой отзывчивый и человечный. Медсестра сделала ему укол, и боль постепенно ушла. Если вот так лежать и почти не двигаться, то можно даже наслаждаться иллюзией, что он в полном порядке. Физическом. Потому что мысли от спокойного лежания, наоборот, зверели, крутились волчком в его и без того пострадавшей голове и толкали в бок беспокойство. Дэн дважды набирал номер Лизы и дважды сбрасывал вызов. Но волнение с каждой минутой только нарастало. Куда она убежала? А если попадет в беду? Поняв, что если проведет в постели еще хоть мгновение, то свихнется. Дэн не без труда сел, спустил с кровати босые ноги и выругался. Потому что одежду, в которой он был, у него забрали, а больничную еще не выдали. Опасались того, что пациент решит сбежать? А так, как тут сбежишь, если из одежды на тебе лишь трусы и гипс?» Дэн чертыхнулся и вновь забрался в постель. Чтобы чем-то занять себя, он надел разбитые очки, вышел с телефона в интернет и принялся искать новости пятилетней давности. Если та актриса, о которой ему рассказал медбрат со скорой, была хоть немного известной, заметка о ее смерти обязательно найдется. И точно. Рассматривая фотографию молодой и красивой женщины, Дэн не мог отделаться от ощущения, что кого-то она ему напоминает. Может, её знала Дина и на каком-нибудь мероприятии указала на неё? Дэн прикрыл глаза, перебирая в памяти все те немногие светские вечеринки и ужины, на которых они присутствовали пять лет назад. И решил, что не видел эту актрису раньше. Он будто встретил её совсем недавно, хоть это и невозможно. От мыслей Дэна отвлёк сигнал о новом электронном сообщении. Он открыл письмо и увидел, что было оно от знакомого историка, которого он недавно просил отыскать часовню. Приятель к письму прикрепил несколько фотографий, краткое описание и маршрут. Дэн внимательно посмотрел снимки и запомнил адрес. Для чего ему это может пригодиться, он не знал. Но пусть будет.